Глава 5. Ключ знания. Ключ к сокровищнице мудрости достоин получить тот, кто очистился и готов к труду великому по превращению себя души в безграничный божественный свет. Достижение мудрости следует желать человеку. Пуст ли ж в поиске истины ищет он радость? Мудростью обретают лишь развитые души. Душа должна стать великой и прозрачной, чтобы обрести мудрость и чтобы свет мудрости мог сиять из нее для других. Без знаний человек никогда не сможет стать воистину свободен. Великие знания обретает тот, кто становится их достоин. Пробудись, человек, и ищи мудрость. Свободен открыт путь для мудрого ибо очистил он душу и познал закон о вхождении в свет. Это предопределялось воле его. Никто не мог совершить это, кроме него самого. Только сам человек может одолеть хаос эмоций своих и беспорядок устранить в себе душе. Приложи усилия к преображению себя на пути жизни своей, чтобы не протекала она впустую во тьме и хаосе стремись стать только с ветом истребляя в себе тьму направь ум свой на сознание единства всего сущего и не причини напрасного вредания одному существу страх держит тебя в рабстве направь свой путь к свету и забудешь о страхе не бойся свет есть твоя потенциальная суть и знание на средство твое от тех, кто шли перед тобой к следу. А знай, что знание обретается только практикой. Услышанное и увиденное только через опыт души становится знанием, именно принадлежащим тебе. Мудрость произрастает из такого знания. Мудрость души не отделяема от неё со смертью тела. А в новом теле рождаешься ты, имея в себе эту обречённую мудрость и способности, развитые в прежней воплощенной жизни. Великие мастера проживают жизни, неведомые большинству людей. Но значимость того, что они делают, трудно переоценить. Они вновь и вновь несут людям Земли из вечной учения и Бога, вкрапляя искры священного знания, умы и дела воплощенных людей. А иногда они надевают тересную плоть, чтобы чистота сознаний вновь прозвучала на время, прежде чем снова будет событа или искажена людьми. Сознание обычного человека ограничено, сознаний же их бесконечны и состоят из седа единого сознания. Была это не как сытий некие истины среди реки. Возлушается и падвывается и рязаций. Всё новые волны душ возникают И те крутова времени, поднимаясь и опускаясь. Волны бытия в своём движении поднимаются и ризацией вверх, и в ноги пускает, благоприятствуя тем самым росту душ. Но те души, которые свет изначально познали, уже не опускаются вниз с соседающей волной, но становятся маяками для остальных на пути в свет. Не раз восходили на земле волны рассеителей, От состояния лишь чуть выше зверинах до ступени человека истины. И собирает изначально сей урожай, и вспахивает он затем новое поле, и засевает семена для нового урожая. Но не обвиняй ни идущего к свету в его слепоте. Каждая из семей имеет срок для своего всхода, и каждый дорастает до принятия знаний небыстро. Будь подобен солнцу, что согревает пажню и потом наполняет сладостью плоды. Не все семена взойдут, не каждое растение принесёт плод. Мудрый знает, что это норма в развитии целого. Но ты послужи тому, чтобы грядущие годы и века наполнились возрождением мудрости на земле. Каждый мудрость познавший должен оставить зажжённый светильник знаний потомкам. Должен человек приближаться к свету изначально. Но это невозможно без очищения души от этических изъянов. Тот, кто бесстрашно и в своём отваживается на путь к свету, должен знать, что не подпускает к себе недостойных обитателей клубин. Сперва должен очиститься человек от всего нечистого и грубого в себе. Следует знать тебе, что в любой порог твой есть отрицание того и в себе Света Творца. А любовь есть основа для созидания и взращивания в себе божественных качеств. Это ключ к обретению мудрости. Того, кто очистился и стал достоин, того и я, тот атлант, приму в свои объятия и поведу поступением обретения мудрости шаг за шагом. Дорог мне каждый, кто ищет божественную мудрость. Но только усилием собственным можешь ты вырасти, о человек, из тьмы в свет. Помощь наша лишь указатели на пути твоему. Очисть пространство разума твоего и напитайся от мудрости высшей. Может, я и окадалить путь этой ограниченной телом частицы творения до мастера жизни, который едина сущность со светом изначальным и живет в единстве со всем».